Глава тридцать шестая «Я проснулся, когда солнце уже стояло в нашем северном зените. Казалось бы, разум должно было всецело занимать ночное нападение, но вместо этого голова полнилась звериными изгибами люты и ее хриплыми стонами. И первой мыслью было, а не была ли она видением». Моей фантазии, порождённой съехавшей крышей, или то было вправду, хотя и не в нашем мире. Почему не в нашем? Потому что я тут же набросив доху на плечи, выбежал во двор, облазил всю конюшню и не нашёл ни единого следа нашего ночного беспредела. ни отпечатка ног, ни оставленных в экстазе когтями орки царапин на индибелых досках, ни единого длинного волоса, что мог бы зацепиться за сучок. Твою мать, мне это совсем перестало нравиться в день, когда хвощ пытался отравить Рюрика, и я посчитал слова Дубы не чушью, вернее, я убедил себя в этом. Но ночное посещение шаманки, которая сейчас наверняка по-прежнему караулит покой князя Велимира в подземелье под его теремом, это уже не звоночек, а твою мать колокол. Это было страшно. Ещё на рассвете я ни на грамм не сомневался в её реальности, а сейчас эта реальность ускользала, как вода сквозь пальцы. Я посмотрел на окровавленный снег, на следы от волока мертвецов. Сейчас они уже должны быть кормят рыб подо льдом, но уже даже и они не казались мне реальными. Твою мать. Паника захлестнула разум мутной волной. Хотелось куда-то бежать, рвать и метать. Но вместо этого я уселся у стены конюшни, спрятал голову в ладони и чуть было не разрыдался. Минута шла за минутой, и чёртова дрожь постепенно отступала. Взглянув на свои лапы, я увидел глубокую царапину с тыльной стороны правой ладони, кою ночью нанёс один из нападавших. Она была вполне реальна. Прошло ещё немного времени, и я окончательно успокоился. Тёмный хозяин, некий Хрен, что стоит за тишилой и его командой. Вот кто играет с моим разумом. И играет он с ним, как мне кажется, не потому, что настолько силён, а потому, что это пока всё, чем он может на меня воздействовать. Почему-то я заметно отличаюсь от других магов этого мира. Это замечают все, с кем я сталкиваюсь, а уж Люта с Лютой всё ещё веселее. Теперь, когда я вновь обрёл способности думать, Кэрэца я знаю, что ей было нужно. Она не просто заметила мою инаковость, а решила её использовать, использовать по-своему, по-женски. Шаманка решила понести от меня дитя. Но сдаётся мне, её ждёт жестокое разочарование. Попавшая в неё семя было пусто, и я не мог объяснить логически, откуда я это знаю, но это было так. Чёрт подери, насколько легче решать проблемы политики и войны, там всё чётко и понятно. Когда же дело касается магии, всё сразу становится эфемерно и призрачно. Интуиция здесь работает намного лучше, чем логика. Вот и сейчас, когда логика говорила, что я сошел с ума, интуиция отвердила обратное, что я делаю все правильно. Что именно? А хрен его знает. Но, думаю, непрекращающиеся попытки наслать на меня неуверенность в собственных силах и сомнения в окружающей реальности – Это свидетельство того, что ничего у этого сраного хозяина и его подручных пока не получается. Вот как-то так. И стоило мне сфокусироваться на этой мысли, как остатки паники скукожились и улетели прочь. А вскоре пришла пора браться за дело. Ночное нападение из Рима показало, что тешилы со товарищи рано списывать со счетов. В то же время, оно было каким-то глупым, что ли. Если уж они хотели бить, то бить следовало наверняка, а это полтора десятка не слишком умелых и дурманенных воев. Даже если сделать скидку на то, что люто сильно их ослабило, такими силами мою проблему не решить. Думаю, что это был или толстый намек, что вряд ли, сколько можно намекать-то, или не слишком умелая попытка не самого Тишилы, а кого-то из его подручных, не первого ранга, магию того же хвоща я уже с завязанными глазами узнаю, или отлично спланированная акция, чтобы послать меня по ложному следу. Ведь что я сделаю первым делом после нападения? У знаю какой род не досчитался полтора десятка воев. Но мне кажется, я уже знаю какой, и не только я. Надо порешить этого словина, ослабевшис, сказал Йомонт, кое-как нестрано тоже быстро дошёл до такой нехитрой логической цепочки. Спусть им такое нас тут и в грош не будут ставить. Убьём его, они найдут кого-нибудь другого. Всё дело в тишили и его ублюдках. Ты не прав. М? И я, честно говоря, удивился Йомунду. Обычно он не нёс вам всяческие политические расклады. В Волане баб насеновали в его шкале ценностей стояло много выше дум про то, кто кем верховодит. Словении не больно тажа ждут ходить под рюриком. Народец скажет: "Ведь дали его в земле, а тот, что набольший ихний выслуживается при нём, так то и самих набольших надо в землю". Отишил ото дело десятое. Хм. В чём-то, возможно, йомуд были прав. Но мне всё же казалось, что настроения здесь не такие мрачные, а желание кривичим мстить за нападки драков Многие трындели, но их не боялись. И ранее бивали, мол, еще побьем. А вот с Рюриком связываться не особо хотели. Уже больно хорошая слава о нем пошла после побития драков в пятеро меньшим войском. «Потому надо б на показательно этого славина урыть, дабы силу нашу показать до да твердость!» И «Я подумаю», — ответил я другу. либо что-то тут не состалось. И если Славин сейчас является точкой сбора всех недовольных новыми порядками, то зачем подставляться раньше времени и переходить из режима худого мира по людят он какое никакое заслал в режим доброй войны. Ямонт утопал, а я наконец-то погрузился в дело, вернее, в одно дело. Порабло определяться с тем, кого я буду поддерживать на выборах князя. Кандидатуры, по сути, было три. Это Брагул, уважаемый и, самое, наверное, обделённый буревым родовой вождь, Мичислав, не менее уважаемый, намного более молодой парень и Лис, просоленный морской лис Свей, кое его выбрала дружина с своим временным верховным вождем. Был ещё славин. Вокруг Коева концентрировались все недовольные, но его я по понятным причинам не рассматривал. По мне так лучший кандидатурой был Лис. Человек пришлый и нам, то есть Рюрику близки как по происхождению, так и по духу. Но было ясно, что сами славине не будут ему рады. «Можно было бы попробовать поиграть на противоречие к межродовыми вождями и выставить его примирителем и третейским судьей, но особо сильных противоречий я здесь не видел. Буревой, а до того его отец-князь Ольха, довольно тщательно пропалывали грядки и, опираясь на могучую военную силу дружины, не позволяли межродовым конфликтам разгореться до кровавых свар». Так что выбирать, похоже, придется из двух уважаемых славянских вождей. Вот к ним и следовало нагрянуть в гости. Тем более, что оба вождя сейчас тусили в умене, понимая, что удалиться сейчас в свои леса будет равно выбытию из грядущей схватки за княжеское место. Оседлав лошадину и взяв пятерку воев, я направился в город, благо скованное льдом озера, позволяло не заморачиваться с переправой. «Круг соберется в разгар весны на Гохов-Верень», сказал Брагул, самолично разливая русийский крок по чаркам. То, что вождь выставил на стол любимую северянами на стойку вместо брашки, было хорошим знаком. «Там-то и порежаем, соберутся все девять родов славенских и вручат княжескую бирку». Тому, кто наиболее достоин, подсказал я. Ага-сь. Интересно, что ни представителей городка, ни представителей дружины на круге, походу, не будет. Что это? Свидетельство архаичной структуры власти, не поспевающей за вызовами времени. Я слыхал, народец недоволен новыми делами, осторожно начал я. Да чего уж душой-то юлить, недоволен. А ты, уважаемый? А я доволен, ошёрился вождь и по ходу, даже и не соврал. Мало кто не знает, что буревой Танас, уважаемый, к людей славенского племени прижимал зело тяжко. И не волнует тебя, что теперь над тобой будет не тот маваш князь, но ещё и Рюрик? Вопрос был с подковыркой. Я ответил браголу не сразу. Вздохнул, почесал под подбородком. уза коли князич наш будет добрым, не будет лезть у наши дела, да поделится рубленным серебром и властью, то волновать нас сие не будет. Никак бурелой да отец его Альха, на мгновение он запнулся, но потом твёрдо добавил: да и князь Рурпущий так же и не лезет, ни по нраву то нам. Уважаемым людям славенским, договорил да я за брагулом с улыбкой, и тот кивнул. Мы поняли друг друга. А что ж славин слыхал я, воду мутит. Славин, хм, ещё недавно он был никто, но сейчас, хмм, да ты говори, уважаемый, не мучи, говори как есть. Собирает он вокруг всех ворчунов. Даже ведьцы, говорят, к нему сбежали. О как! Брагул определённо знал, чем меня можно заинтересовать. Помню я его совсем ещё мальцом, разливая по новой чарке крога, тем временем ударился в неожиданную ностальгию вождь. Шалопой был неимоверный, но цели устремлённые и смелые до безрассудства. Вводил я дружбу с отцом его Буяном. Сам видел, как Славин на медведя совсем ещё юнцом ходил, сам льдан в тот миг в него вселялся, а может и габан. Уже больно то безрассудно было, так что колив в билон в голову что-то трудно из неё это выбить. И я в задумчивости почесал подбородок. Сильно не хотелось мне в лазить в эти местные разборки. Но Рюрик-то меня сюда и постел для того, чтобы я вник в лес, да поворотил в свою сторону. Славин вырисовывается главным нашим супротивником в сих местах, особенно если туда сбежали те шиловские подручные, и тогда ночное нападение вполне укладывается в эту канву. Но ну а то, что было на совершено малыми силами, так и может это всё, что было под рукой. Мы ещё поболтали о том о сём, прежде чем перешли к самой важной части разговора. Так каковы твои шансы на избрание князем, уважаемый? Борогул заухмалялся, но вышло это как-то натянуто. Хороши, сильной вражды у меня ни с кем нет, потому многие вожди меня поддержат. Дадут боги такие, выберут меня на княжество. А как же лис и его северяне, да град Илмен? Ха! А вот это замечание явно хорошего настроения у Брагула поубавило. «Городы спрашивать не будем, там рыбари отни, да торгаши, кои пусть благодарны будут, что дозволяем на наших землях мен вести, а лис...» «Во-во, с лисом-то сложнее, полсотни северян так просто не заткнешь». А с Лисом, может, ты что присоветуешь? Хитров взглянул на меня вождь. На этот раз была моя очередь чесать разные части тела и задумчиво попивать крок. На самом деле Брагул мне нравился. Основательный такой мужик и достаточно прямолинейный, да и ехал я к нему, если не выказать прямую поддержку, то желая окончательно увериться в том, что с ним можно иметь дело. Но что ты меня останавливало от того, чтобы поддержать его в притязаниях на княжескую бирку? И здесь были и логические доводы типа того, что не самое лучшее решение поддерживать наиболее сильного кандидата, таковой будет наименее нам обязан, так и та самая интуиция, внутренний голос неаса, к которому я всё более прислушивался. Рюрик не хотел бы лезть в ваши собачьи дела. Попробуйте договориться сами, наконец ответил я. Это, конечно, было не то, что брагул хотел бы услышать, но сии слова, как минимум, говорили о том, что я не стану ставить ему палки в колёса. Покидая подворье, где остановился вождь, я был уже весьма навеселе, как и пятёрка сопровождающих меня воев. Напоследок брагол нас ещё и накормил до отвала. На небе уже зажглись звёзды, а почти полная луна прекрасно освещала путь. До прибрежья, на окраине которой мы остановились, было полчаса хода по льду. Застоявшиеся за полдня лошади прихрюкивали и возбуждённо ржали, а дружинники весело переругивались, вспоминая ту добрую славянскую брагу. То симпатичных брагуловских рабынь. Хотя рабынь здесь не принято было брать супротив их воли, чаще всего они и сами были рады вниманию бравых воинов, которые тем более ещё и, как правило, оставляли богатые дары. Вот народ и обсуждал: нельзя ли сговориться с браголом на ночку с панравившейся девушкой? И я же всё обдумывал беседу с вождём и потому даже не сразу заметил, что наша небольшая ковалькада остановилась и смешки стихли. Что за чёрт? Впереди у причала, мимо которого мы должны были проехать и направиться домой, высилась тень. Ночной незнакомец не выказывал враждебности, но я всё равно на всякий случай потянул меч из ножен. Я не желаю вам зла, вои поднял он руку и сказал сильным, но не громким голосом. Да хотя бы и желал, хохотнул один из моих сопровождающих, а другой был более конкретен. Вали нах с дороги, пока не прикопали. Имеется ли среди вас русс по имени Асса? вопросил незнакомец, не обратив внимания на грубость. И я глубоко втянул носом в воздух, пытаясь унюхать магию. От встречного орка пахло льдом и слегка габаном. Его магию я только-только начал понемножку различать. Ну, что надо поговорить наедине. Хм. Что ж. Перекинув ногу через луку седла, я сверзился на сник и взмахом руки приказал окаранику проехать чуть вперёд. Доволен. Кто-то склабился, откинул капюшон, но мне это ничего не дало. Орк как орк, молодой, на щеке небольшой шрам, на подбродке щетина, в ушах с десяток тяжелых колец, дань уважения богам, причем походу сразу всем. Мое настоящее имя тебе ни к чему, Рус, но другие называют меня Славин. Ух ты ж, И я сразу подобрался и огляделся. Мне тут же почудилось и монорысто любопытный взгляды из тёмных подворотин. "И я не подсывал к тебе посеenak воинов", сказал он, и я сразу понял, о чём идёт речь. "Ситы в головах драков свою волю, так как когда-то сказал Дубыня охваще, направившего на нас драков. Неужто воины твои На стык, как говорят, на дух не переносишь, и ты речешь, что их не засылал, чушь. И тем не менее это так. Почему я должен тебе верить? Потому что если ты мне не поверишь, то подставишь спину под того, кто это сделал на самом деле. Хм. Логическое построение, конечно, красивое, но вопрос веры не снимает. Спросил же я другое. Почему ты выступаешь против нас? Затеяна князем Рюриком вылиться в великие дела, и славяне от того никоим образом не пострадают. Я слыхала о великих героях, что собирают обширные державы. Возможно, Рюрик один из них. Но что с того нам, славянам? Мы растворимся в соме иных племён, мы этого не желаем. Потому просто уйди отсюда, ни кривичи, ни миряне более не пострадают от рук словен. В том и я даю слово. И ты считаешь, что коли я никому не окажу поддержку, то в князья изберут тебя? Меня не будут избирать. Я сам возьму бирку. О, как сказано это было весомо! Я поглядел на горящие глаза словина и понял, что он говорит это серьезно. «Это все, что ты хотел сказать?» Тот кивнул, и на этом мы распрощались.